Глава третья. Секреты Черномора. Неделю спустя. У меня плохие новости. «Заказчик нападений наш президент?» – хмыкнула Лера. Андрей от неожиданности не сразу нашелся с ответом. «Э, «Я... Не, я не про это. А про что? Есть хоть какие-то результаты?» «И да, и нет. Звучит так себе. Лер, я пролез во все, что мог. Проверил все, до чего додумался. Даже сатир...» «А Кости здесь с какого боку?» «Не волнуйся, я ему не сказал про тебя, но без его помощи не смог бы выяснить половину того, что узнал», – в трубке раздался усталый вздох. «Рассказывай». «На тебя охотится человек-невидимка. Ни на одной камере, ни в одном документе, нигде я не добрался ни до имени, ни до лица. Меняет тачки, подделывает номера. Их забирают левые люди, которые в глаза не видели заказчика, просто получали деньги за непыльную разовую работенку». В основном это бестолковые студенты. Ощущение, что нападающий – шизофреник. «С чего ты взял?» В палату к Андрею зашла медсестра, и он привычно поморщился от очередного укола, зажав спиртовой салфеткой ноющую точку на правой ягодице. «Ку-ку!» – напомнила себе Лера. «Да тут я!» «Шизофреник, потому что слишком тщательно готовится, учитывая все наши возможности его вычислить. Может, он из Феникса?» «Кто-то из агентов точит на меня зуб», – Пики напряженно понизила голос. Э, «Не знаю, честно. Устрой массовую проверку. Бредишь? Хоть какая-то антропометрия есть? Рост телосложения?» «Нет, он всегда в маске и не выходит из машины. Он? Не она?» «Блин», – Фенрир завис. «Может быть, и она. Мы знаем, что ничего не знаем. Неделя потрачена впустую». Андрей почувствовал ощутимый удар по самолюбию и недовольно насупился. Лера, объясни, почему ты все это время молчала? Тебя, блин, чуть фура не закатала. Подними по щелчку полсотни наемников. В конце концов, Федотова пни. В чем логика повесить эту загадку на одного меня?» «Не знаю», вздохнула Пики. «У меня смутные подозрения» как будто этот кто-то пытается не убить, а сильно меня припугнуть. Или затеял странные кошки-мышки. И это как-то связано с прошлым. Вполне вероятно, что я сама превратилась в шизофреничку. Да какая разница-то? Даже если это привет из прошлого, найти и обезвредить, выйти на заказчика. Допустим, ты прав. Но что сейчас сделают полсотни агентов? Будут пасти тебя круглосуточно? Смешно. Кстати, вообще ни разу. Пронзенный внезапной идеей, Андрей вскочил с койки и возбужденно зашагал по палате: Если ты права, и нападающий только играет с тобой, как насчет того, чтобы и нам поиграть с ним? Во что? Устроим ловлю на живца. Андрей, выражайся нормально. Выбери из десяток наемников, кому больше доверяешь, и периодически езди куда-нибудь без охраны и водителя, а мы будем на стреме в ожидании очередной попытки нападения. Ты хочешь дать этому человеку еще один шанс прикончить меня? «Да никто тебя не прикончит. Говорю же, мы будем контролировать ситуацию». «Если все пойдет наперекосяк, я найду способ вернуться из зада и убью тебя». «Договорились», – прыснул Фенрир. «Пока что подумай, куда бы ты могла наведываться. Места желательно выбирать не самые многолюдные, и лучше делать это поздним вечером. А если он нас раскусит, не накидывай мне лишние проблемы раньше времени. Лучше составь список парней, кого мы могли бы подключить к работе». Остаток вечера Лера задумчиво бродила по офису, прикидывая варианты и приветливо здороваясь с посещавшими «Феникс» клиентами. Детище Морока ширилось и цвело на зависть конкурентам. Финансовое царство свято ворочало такими суммами, что Пики лишний раз боялась глянуть в отчеты. Юридический отдел, состоявший в основном из наусканных когда-то в Волоховом пираний, лишал крупнейшей консалтинговой агентства огромного сочного куска прибыли. Лера могла лишь догадываться, кто из десятков, если не сотен обиженных фениксом идиотов, решился устроить на нее охоту. Если это была провокация, то крайне неосмотрительная. Если ее действительно хотели убить, то почему-то не спешили». Зайдя в спортивный зал, Пики присела на складной стул недалеко от боксерских рингов и с виду рассеянно следила за тренировочными боями наемников и агентов. Мест, куда она могла бы съездить, было хоть отбавляй, а вот доверенных лиц... «Пупсик, ты в офисе, есть разговор!» На дисплее смартфона высветилось короткое сообщение от Черномора. Скрежетнув зубами при виде неподобающего обращения, Лера ответила еще короче. «Приезжай!» Матвей, всегда державший дистанцию между своим отрядом и остальными негласными солдатами Кремля, в последнее время зачистился звонками и визитами. Пики заметила, что задания его банде выдавались все более рискованные и неоднозначные. И сам он все время находился в состоянии напряжения. «Неужели нас всех потихоньку сливают? Или это совпадение? Или мы снова входим в полосу политических кризисов? Это когда-нибудь закончится?» Ущипнув себя, она все-таки сосредоточилась на мыслях об отряде наемников. Но сообщение Черномора натолкнуло ее на рискованную идею. «А что, если... Интересно, сколько он запросит за такую услугу?» Час спустя пришло еще одно сообщение. «Пупсик, выходи!» Раздраженно цокнув языком, Лера набрала номер Матвея. «Что значит «выходи»?» «Погодка шепчет», — усмехнулся Черномор. «Хорош пылью покрываться в четырех стенах». «Ты издеваешься?» «Лерчик, солнышко, ну правда, делов на пять минут, ты все поймешь». «Бесишь!» Пики укуталась в пальто, натянула на голову капюшон с густым черным мехом и нехотя вышла на улицу. Черномор стоял, прислонившись к своему внедорожнику и попыхивая сигаретой. Приблизившись, Лера опустила взгляд и прыснула со смеху. «Я ж говорил!» – расплылся в извиняющейся улыбке Матвей. «Жалко ваше царство чистоты и высоких технологий пачкать. Его автомобиль был в грязи по ручке дверей, как и его высокие армейские ботинки на грубой подошве. Ты откуда вылез, чудовище?» Заданица. Достав из кармана электронную сигарету, Лера расслабленно затянулась и выпустила облачко пара. «О чем ты хотел поговорить?» «Да, всяком», — уклончиво ответил Черномор. «Как там ваш щеночек? Залезал рано-то?» «В процессе». «Я так подумал. Может, это... Наверное, я его возьму». Лера закашлялась от удивления. «Чего-чего?» «В нем есть потенциал. Пару лет, и вы своего Андрюшеньку не узнаете». «Нет». «А чего нет-то? Он же тут всем без надобности. Я его поднатаскаю, мозги молись промою. Будет знатный наемничек». «Нет, Матвей. Во-первых, я его уже нагрузила работой. Во-вторых, боюсь, Макс твой юмор не оценит». «Да при чем тут он? Мальчишка сам имеет право решать!» «Разумеется, и он уже все решил. А вдруг передумает?» «Григорьев, я сказала нет!» Черномор раздраженно вздохнул, достал еще одну сигарету, прикурил ее от остатков предыдущей и щелкнул пальцами, запустив окурок на пару метров от себя. «Урны кому придумали?» – процедила Лера. «Какая-то хрень творится, Лер Владимировна, не замечаешь?» Проигнорировав ее вопрос, выдохнул Матвей. «Меня, кажется, сливают!» По спине Леры побежали нехорошие мурашки. Значит, не показалось. «С чего ты взял?» «Инструкции в последнее время скидывают формата «пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». «А ты побольше возмущайся с выплатами, тогда точно сольют». «Я, блядь, по струнке 16 лет хожу», — рыкнул Черномор, но тут же взял себя в руки. «В армии таким ордена устают выдавать. Но ты не в армии. То, что делаю я, ни одной армии не под силу. Даже твоей». «Поэтому я и не вякаю». «Ну да, ну да». «А угрозы по Талину раздавала на той встрече какая-то другая Перовская». Лера качнула головой и уставилась на фонарь, в свете которого плавно и неспешно опускались на землю крупные хлопья снега. «Я тоже чувствую, что что-то не то происходит». «Что делать будем?» «Не знаю. Отбиваться. Выяснять кто, что, зачем. Не знаю, Матвей. Я и так уже на исходе сил». «По тебе не скажешь». Черномор снова хищно усмехнулся. «Сколько стоят услуги твоей охраны?» Внезапно спросила Пики. «У меня нет охраны, я же не Феникс». «Твои люди не способны незаметно сопровождать объект?» Лера недоуменно вскинула бровь. «Вот ты сейчас как Федотов. Нормально скажи, что нужно». Поколебавшись, Лера вздохнула и снова затянулась сигаретой. «Я пока сама точно не знаю. Где-то через неделю мне понадобятся люди». Матвей посмотрел на здание Феникса, потом снова повернулся к Лере, потом вопросительно развел руки. «Сейчас вот совсем не понял. Ты госпереворот, что ли, задумала? У тебя две сотни мужиков под жопой. Какие тебе еще люди?» «Тебе с твоей бурной фантазией только книжки писать. Нет, мне для себя. Четыре-пять человек выдашь на пару недель, я заплачу». Черномор пожал плечами. «Вернешь в целости и сохранности». «Сколько?» «Заплатишь, как своим». «Мы сейчас все равно на голодном пайке». «Хорошо». Из офиса в окружении двоих телохранителей вышла клиентка Феникса, и внимание Матвея резко переключилось с вопроса Леры на нее. Он, перестав дышать, пристально следил за тем, как статная стройная женщина с элегантной укладкой в пушистой шубе темно-серого цвета направлялась к представительскому черному BMW. Лера с любопытством наблюдала за реакцией Матвея на ее клиентку-ровесницу, не зная, что думать. «Это кто?» «Заказчица?» Пики пожала плечами. Женщина тем временем оказалась лицом к ним, но и Лера, и Матвей стояли в тени. Поэтому, не заметив наблюдателей, та через пару секунд элегантно села на заднее сиденье автомобиля. Черномор резко выдохнул через нос. «Имя». «Что я не раскры...» «Имя Перовская». «Клиенты Феникса просто имя», — угрожающе рявкнул Матвей, впившись диким взглядом в растерявшуюся Леру. «Мне не нужны детали. Как ее зовут?» «Ты в себе? Хватит рычать! Тебе охрана нужна или что?» Пикер вздохнула и сунула остывшие ладони в карманы пальто. «Ирина?» Через мгновение мертвый железный взгляд командира наемников буквально вспыхнул адским пламенем, а челюсти бешено сжались. Но Матвей тут же отвернулся в противоположную сторону и шарахнул ботинком по колесу внедорожника, с которого на белый снег упало несколько комков грязи и глины. «Сука!» «Что ты сказал?» «Ничего». «Матвей!» «Я в порядке». «Я заметила. Попробуешь напасть, мы начнем войну». «Сдурело, что ли?» Придя в себя, Черномор сплюнул на снег и попытался убедительно рассмеяться. «Лерчик, не паникуй. Я похож на идиота, чтобы бойню из-за бабы устраивать». «Я уже ничему не удивлюсь», – процедила Лера. «Жди звонка». И, резко повернувшись на каблуках, быстрым шагом двинулась обратно в офис. «Честная пионерская», – пробасил ей вдогонку Черномор.